Глава двадцать вторая. «Нашли эту мразь?» — доносится, будто издалека голос Григория. «Через час подъеду. Отвези пока ублюдка на базу к Ольховскому, и Армана с собой возьми». «Ничего не соображаю. Голова плывёт. Тело не чувствую. На лице как будто что-то есть, и это причиняет дискомфорт. Хочется снять, но не могу пошевелиться. Воспоминания пробираются в сознание какими-то клочками». Вот я выхожу из машины Шахова, переживаю, что соседка начнёт распускать обо мне нелестные слухи, и те дойдут до бабушки, затем кто-то оклекает. И становится очень больно. Никогда не испытывала такой невыносимой боли, как в те мгновения. Я словно была в агонии. Удивительно, что умом не тронулось. Сейчас той боли больше нет, но внутри поселилось непонимание. Кто это со мной сделал и зачем? Ведь я никого не обижала. Пытаюсь пошевелить пальцами. Приборы пищат. Григорий поворачивается и смотрит на меня. Приближается к кровати, не спуская глаз. Садится на стул. «Ты как?» В его голосе столько участия и мягкости, что становится ещё тяжелее. Мне и без того трудно сделать вдох. «Терпимо», — отзываюсь хрипло. «Это скорее похоже на стон. Пытаюсь поднять руки. Получается только с одной, на которой нет проводов. Она по локоть в бинтах. На лице, похоже, тоже они». «Какой кошмар! Это была кислота, да?» Спрашиваю я, запрещая себе думать о том, что теперь навсегда у Родина. Григорий молчит, но я вижу ответ в его глазах. «Кто это сделал?» — продолжаю выяснять. «Зачем?» «Вопросов так много, но ещё больше непонимания. Я же никого не трогала, жила свою жизнь, занималась бизнесом, не желала никому зла. Скоро станет известно». Григорий протягивает руку и трогает мой лоб, нежно поглаживая кожу. Ты почти сутки спала. Что-нибудь болит? Это монастырский, скорее всего, он, больше никому. Принесёшь зеркало? Лицо почти не пострадало. Ты закрыла его руками. А вот им повезло меньше. Шахов переводит взгляд на моей кисти. Сейчас ты под сильными обезболивающими. Боли не чувствуешь, но на тыльной стороне ладони нет живого места. потребуется операция. Как только придёшь немного в норму, я всё организую. Удивительно, как мир способен перевернуться за какой-то короткий миг. Я не хочу находиться в стенах больницы. Не хочу никаких операций. Почему нельзя отмотать время назад, задержаться в другом месте? Только бы не быть сейчас там, где я есть. Говоришь, спала почти сутки? И ты всё это время был со мной? Удивляюсь тому, что Шахов забросил дела. Мы ведь и так провели на отдыхе больше времени, чем он планировал. Да, был с тобой всё это время. А бабушка? С ней Захар. Чувствую подвох. Да и знаю я бабушку, она была бы рядом каждую минуту. С ней всё хорошо. Санны и Осиповны всё в порядке, сдержанно отвечает Григорий. Ты меня обманываешь. Шахов хмыкает и отводит глаза. Ты в реанимации. Здесь нечего делать пожилому человеку со слабым сердцем. так и есть, обманывает. Ладно, мне нужно уехать. Через несколько часов вернусь. Григорий поднимается на ноги, оставляет у меня на лбу лёгкий поцелуй и уходит. Хочется плакать от бессилия. Медленно смотрюсь. Наверное, я и впрямь под какими-то сильными препаратами. Реальность воспринимается словно сквозь призму, мысли вяло текущие. Только не эмоции. Их сейчас глушат лекарствами, но я точно знаю, что позже они дадут о себе знать в уродливых сочетаниях, в кошмарах, панических атаках, как и произошло после смерти Миши. В палате появляется медсестра, молча проверяет показатели на мониторе, вводит лекарство в капельницу. «Я хочу посмотреть на себя в зеркало», — произношу уверенно. Девушка, бегло взглянув на меня, делает вид, будто не услышала просьбу. «Я хочу посмотреть на себя в зеркало», — повторяю тверже. Григорий Игоревич запретил. Убита прикрываю глаза. Мало ли, что он запретил. Принесите мне зеркало и не смейте ему звонить. На лице медсестры появляется озадаченное выражение. Она раздумывает с минуту, а потом выходит из палаты. Возвращается с небольшим зеркалом и садится передо мной. С руками очень плохо, особенно с правой кистью. Она больше пострадала. Но вы сейчас находитесь в лучшем ожоговом центре. Врачи обязательно всё исправят. На подбородке и щеках повязки. Ничего не видно. Там серьёзные ожоги? Глаза не пострадали. Это большое везение, чудо. Когда вы поступили, на вас была водолазка и куртка. Григорий Игоревич оперативно собрал бригаду врачей. Было много шума. Всё могло быть в разы хуже. Шумно сглатываю, продолжая рассматривать своё отражение. Из-за ощущения стянутости на лице казалось, что я безнадёжно изуродована. Но это не так. Медсестра убирает зеркало, и я прикрываю глаза, фильтруя поступившую информацию. В мыслях сумбур. «Какая кисть, вы говорите, пострадала больше всего?» «Правая», — произносит медсестра. «У меня руки болят, и сама близка к истерике. Почти не обманываю. Можно какой-нибудь укол, чтобы обо всём этом забыть, хоть ненадолго?» «Хочется уснуть и не думать о произошедшем. Не представлять, на какую базу и зачем уехал Шахов, чем там будет заниматься. Конечно». Медсестра водит ещё лекарство в капельницу. Через несколько минут я остаюсь одна. Из души, из сердца рвутся чувства, но не могу дать им волю, иначе сломаюсь. Я только от смерти мужа отойти не успела, как вляпалась по уши, заново влюбившись. И в кого? В Шахова. Невероятно из-за нашей связи в меня плеснули кислотой. Действие лекарства помогает забыться сном. Это то, что сейчас необходимо. Не знаю, сколько времени проходит. Просыпаюсь я от неприятных ощущений. Поворачиваю голову и вижу медсестру. Она перевязывает мои руки. Который час? спрашиваю хриплым от о SNA голосом. Почти 9:00 утра. Я долго спала? Не очень. Вы всегда со мной находитесь. Да. Кого кто-нибудь очень много словен. Ко мне кто-нибудь приходил вечером? Григорий Игоревич больше не приезжал. Когда я могу поговорить с врачом? Валерий Донатович сегодня уже был. Словно с роботом разговариваю. Сразу понятно, кто подбирал мне сиделку. Сейчас принесу вам еды. Будут какие-нибудь предпочтения? Никаких. Если только одно: проснуться в том дне, когда меня выпишут домой и снимут все повязки. Шахов в течение дня не появляется и на звонок не отвечает. Зато удаётся поговорить с бабушкой. Мои опасения подтверждаются. Ну бабуле прихватило сердце из-за плохих новостей. Нина с ней рядом, за что я очень благодарна подруге. Медсестра снова вводит мне лекарство, и по каждому его действию я вспоминаю о Даше. Мы не общались целую вечность. Я сама от неё отдалилась после смерти мужа, а сейчас чувствую потребность хоть с кем-то пообщаться, рассказать о том, что внутри, но только не с Ниной. Как вас зовут? Уточняя у медсестры, когда та располагается на стуле рядом, по-видимому, собираясь меня почитать. Александра. Можно попросить вас об услуге, Саша. Она молча кивает. Найдите в моей телефонной книге контакт Дашка и отправьте сообщение: как дела? Возможно, завтра я об этом пожалею, но сейчас хочу общения с подругой детства. Александра делает как прошу. Ответа от Даши не приходит ни через 10 минут, ни через полчаса. Я проваливаюсь в сон, а когда просыпаюсь, вижу перед собой Шахова. На нём чёрная рубашка и такого же цвета брюки. Оглядев меня, Григорий задерживает глаза на моих руках, а я на его. Становится не по себе, потому что его костяшки сильно сбиты. Как сегодня себя чувствуешь? Его тон спокойный и собранный. Впрочем, как и всегда. Домой хочу. Но можно не надеяться, что быстро выпишут, да? Пока об этом речи не идёт. Нужно восстановиться. У меня на твой счёт большие планы. Ты обещал вчера приехать? Не получилось. Понимаю, что нужно бы промолчать, не задавать очевидные вопросы. Но какой в этом смысл? А что ты делал? Разговаривал с человеком, который сделал тебе плохо. Впиваюсь глазами в строгое лицо, начинаю с удруженно подыскивать слова, а потом решаю, что это глупо, и спрашиваю как есть. Этот человек жив? Подобное определение ему сейчас мало подходит. И кто заказчик? Ты тоже выяснил? Шахов молчит, но ответ очевиден. Он всё выяснил. «Монастырский?» «Для тебя это не имеет никакого значения. Я со всем разберусь, а ты отдыхай и набирайся сил». «Спорно про отдых». «Кто такая Даша?» — вдруг интересуется Шахов. «Ты рылся в моём телефоне, или Александра доложила?» Сообщение пришло несколько минут назад. Дашка сообщает, что у неё всё относительно хорошо, и скоро она станет мамой. «Что-нибудь ей ответить?» чувство вины и отчаяния, что вот так вычеркнула человека из своей жизни на несколько месяцев, а так уют по новой. Напиши, что я очень за неё рада. У вас с ней что-то произошло? Ничего серьёзного. Каждый по-своему переживает горе. Я отдалилась от всех, с кем раньше общалась, оставила лишь общение с Ниной, и то потому, что она не лезла в душу. Шахов берёт мой телефон с тумбочки, снимает блокировку, хотя я не давала ему пароль. Откуда ты его знаешь? Удивляюсь. Кого? улыбается Григорий, вздёрнув бровь. Пароль, подобрал с третьего раза. В этом плане ты находка для мошенников. Это не так уж и просто. Ты следишь за мной? Всего лишь умею подмечать детали. Да и что там такого необычного? Набор цифр. Это не просто набор цифр. День рождения бабушки. В его голосе слышится насмешка. Он был в обратном порядке. Ну ладно, с пятого раза подобрал. С трудом верится. А ты поверь, убедительно произносит Григорий, глядя в глаза. В этом мгновении почему-то опять вспоминаю о его сбитых костяшках. Мне не по себе, но я благодарна, что Григорий вступился за меня. Подруга живёт в Москве, уточняет он. Да. Попросите её приехать. Просто напиши, что я за неё рада. Готово. Он кладёт телефон обратно на тумбочку. Сейчас будем ужинать огня. Медсестра сказала, что с аппетитом у тебя плохо. А ты мне нужна здоровая, пусть и поколеченная. Кстати, что скажешь по этому поводу? Кивает на мою правую руку. А ты? У меня доживю. Хочется разыскать ту бабку и задать ей кучу вопросов. По поводу твоей судьбы? Меня ли она имела в виду? Нашу беседу прерывает Александра. Она заходит в палату с подносом. Сервис в ожоговом центре, безусловно, на высоте, но я всё равно хочу домой. Под крышкой обнаруживаются яйца и бекон. Шахов помогает удобнее устроиться в постели и кормит с вилки, словно я маленькая беспомощная девочка. Хотя в это мгновение именно так себя и ощущаю, но вместе с тем испытываю внутренний подъём, потому что не безразлично Григорию. Ничего подобного он бы не делал, будь это не так. Дело ведь не только в чувстве вины, и не в отмеченных на руке оправах. Шрамов я пока не видел. Наполным серьёзом отвечает он. Когда повязки снимут, сравним Если окажется, что не идентичны моим, придётся с тобой расстаться. Я улыбаюсь. С первых с того момента, как сюда попала. Пусть в жизни сейчас полная неразбериха и неудачи сыплются как из рога изобилия, но в эту самую минуту я счастлива. И на душе тепло от взгляда, которым смотрят на меня Шахов. Спасибо. Тихо благодарю Григория. Он подцепляет вилкой кусочек омлета с беконом и подносит к моему рту. За что, огня? За всё. Шахов прицокивает языком. «Вот так просто решила словами отделаться. Не получится. Как отсюда выйдешь, расплатишься натурой», насмешливо произносит он. Сердце против воли начинает колотиться чаще. «Между нами и впрямь происходит что-то, чему я не могу сопротивляться. И, вероятно, не только я».